Первый дебют Небольшой флигель во дворе нашего подмосковного имения, где я когда-то трехлетним ребенком впервые дебютировал на сцене, развалился. И мы все его жалели. Это было единственное место, где можно было, не мешая другим, собираться большой компанией, чтобы петь, шуметь, танцевать. Как жить без старого флигеля? Не только мы, но и соседи оплакивали его. Уступая общей просьбе, отец решил построить на том же месте новое здание с большой залой, в которой при случае можно было бы давать домашние спектакли. Я думаю, что при данном решении отцом руководила его всегдашняя забота о том, чтобы держать детей поближе к дому и ради этого чутко откликаться на все наши запросы и приспосабливаться к жизни и потребностям молодежи. К слову скажу, что благодаря такой тактике моих родителей наш дом часто менял свою физиономию в зависимости от происходивших в нем событий. Так, например, отец, известный благотворитель, учредил лечебницу для крестьян. Старшая сестра влюбилась в одного из докторов лечебницы и весь дом стал усиленно интересоваться медициной. Со всех сторон толпами стекались больные. Из города съезжались доктора, товарищи моего буфрера. Среди них были любители драматического искусства. Затеяли домашний спектакль. Все превратились в любителей. Скоро вторая сестра заинтересовалась соседом, молодым немцам-коммерсантам, наш дом заговорил по-немецки и наполнился иностранцами. Увлекались верховой ездой, бегами, скачками, всевозможным спортом. Мы, молодые люди, старались одеваться по-европейски, и кто мог, отпустил себе небольшие бачки и перечесался по-модному. Но вот один из братьев влюбился в дочь простого русского купца в поддевке и в длинных русских сапогах. И весь дом опростился. Со стола не сходил самовар, все опивались чаем, усиленно ходили в церковь, устраивали торжественные службы, приглашали лучший церковный хор и певчих, сами пели обедню. К этому времени третья сестра влюбилась в велосипедиста. И мы все надели шерстяные чулки, короткие панталоны, купили велосипеды, поехали сначала на трех, а потом и на двух колесах. Наконец четвертая сестра влюбилась в оперного певца. И весь дом запел. Многие из знаменитых русских певцов Собинов, Сикар-Рожанской, Оленин были частыми гостями в нашем доме и особенно в имении. Пели в комнате, в лесу, днем романсы, ночью серенады. Пели на лодке, пели в купальне. Ежедневно в 5 часов дня перед обедом певцы сходились там. Они выстраивались в ряд на крыше купальни и запивали квартет. Перед финальной нотой Все они бросались с крыши в реку, вниз головой, ныряли, выплывали и кончали квартет высоченной нотой. Тот, кто успевал первый закончить песнь, выигрывал. Кто знает, быть может, все эти метаморфозы и превращения всего дома и постоянные перевоплощения и переодевания всех членов семьи повлияли на меня, как на актера, приучив к перевоплощениям, в характерных ролях. Описываемый теперь период относится ко времени увлечения любительскими спектаклями. Вот почему постройка нового театра была своевременна. Флигель был выстроен и получился подлинный маленький театр со всеми удобствами, уборными для артистов и прочим. Оставалось обновить новое здание постановкой какого-нибудь спектакля. Но где отыскать артистический персонал, режиссера и прочих? Пришлось почти насильно вербовать актеров из членов семьи, родни, знакомых, кувернеров, гувернанток. Некоторые из них, насильно притянутые к спектаклю, отравились театральным ядом на всю жизнь. Так, например, мой брат В.С. Алексеев и сестра З.С. Алексеева Соколова Вместе со мной выступили тогда на театральном поприще, и теперь под старость мы снова встречаемся на нем. Но дом, привыкший менять свою физиономию, уже наладился на театрально-любительскую линию, и все, даже мой отец и мать, поступили в ряды актеров. Наш репетитор, студент, считавший себя в некоторой степени специалистом по спектакльным делам, У него был кружок. Взялся за режиссерство. Началась обычная любительская канитель, чтение и выбор пьесы. Надо, чтобы каждому была роль, да по вкусу, да не меньше, чем у других, да чтоб не было обид. Для этого пришлось составлять спектакль из нескольких одноактных пьес. Только при этом условии можно было дать каждому работу. Какую роль выбрать для себя? Каков был мой тогдашний идеал? Он был примитивен. Мне хотелось только быть похожим на моего любимого артиста Николая Игнатьевича Музеля, комика-простака. Мне хотелось иметь такой же голос, как у него, и такие же манеры. Их я больше всего ценил тогда в покойном прекрасном артисте. Поэтому вся моя работа сводилась к тому, чтобы выработать в себе его внешние приемы и развить хрипоту в голосе. Я хотел быть его точной копией. Конечно, я выбрал пьесу, которую он играл. В ней я не мог отрешиться от него. Название этой пьесы «Чашка чаю», Водвиль в одном действии». Я знал каждое место, мизансцену, каждую интонацию, жест, мимику любимого артиста. Режиссеру нечего было делать со мной, так как роль уже была сделана другим, а мне оставалось только повторять сделанное, слепо копируя оригинал. И я чувствовал себя прекрасно, свободно, уверенно на сцене. Совсем иначе обстояло дело... В другой роли – старика в Водевиле под названием «Старый математик» или «Появление кометы в уездном городе». В этой роли я не имел перед собой никаких образцов, и потому роль казалась мне пустой, прозрачной, ничем не наполненной. Мне нужен был готовый сценический образец. Пришлось самому догадываться, как бы эту роль сыграл такой-то артист, приемы игры, которого я знал и умел копировать. Кое-что я угадывал, и тогда мне было удобно на сцене, но в других местах роли я не попадал на знакомые приемы, и тогда было плохо. Или случайно мне подвертывалась манера игры совсем другого знакомого мне актера, и я снова на минуту оживал. В третьем месте я угадывал еще кого-нибудь из знакомых артистов, и копировал его, и так далее. Так в одной роли я играл 10 образов. В одном человеке я видел десятки разных лиц. Каждое отдельное скопированное место само по себе было на что-то похоже, но все вместе было ни на что не похоже. Роль превратилась в одеяло, сшитое из лоскутьев, и я чувствовал себя на сцене очень плохо. Во второй роли не было ничего общего с тем самочувствием, которое создалось в чашке чаю. И потому старый математик доставлял мне впервые творческие муки, причину которых я еще не ведал. Репетируя чашку чаю, я говорил себе, «Боже, какая радость искусство и творчество! Когда я играл старого математика, Я потихоньку признавался себе, «Боже, какая пытка быть актером!» Таким образом, искусство казалось мне то легким, то трудным, то восхитительным, то нестерпимым, то радостным, то мучительным. И я не ошибался тогда. Нет большей радости, как быть у себя дома на сцене. И нет ничего хуже, как быть гостем на ней. «Нет ничего мучительнее обязанности во что бы то ни стало воплощать чужое, смутное, вне тебя пребывающее. И по настоящее время эти противоречия то радуют, то терзают меня». Мой первый дебютный спектакль состоялся в день именин матери, 5 сентября 1877 года. Наконец сбывалось то, что казалось, Далеким и невозможным Через несколько часов я буду стоять Перед освещенной рампой Один, на возвышении, на глазах у всех Много людей приедут из Москвы И из далеких окрестностей ради меня И я могу с ними делать все, что мне заблагорассудится Захочу, они будут сидеть смирно Слушать и смотреть на меня Захочу, будут смеяться поскорей бы выйти на сцену и испытать это чувство публичности, как я называл его тогда. Я целый день находился в неведомом мне до того повышенном состоянии, которое доводило меня до нервной дрожи. Минутами я был близок к обмороку от счастья. Все, что напоминало предстоящий спектакль, вызывало сердцебиение, которое мешало мне говорить». Я чуть было не вылетел из экипажа в одну из таких минут. Это было в тот момент, когда мы с братом возвращались в имение на спектакль из Москвы, из гимназии. Я держал на коленях огромных размеров картон, обнимая его точно талию толстой женщины. В картоне были парики и гримировальные принадлежности. Их специфических запах... Пробивался в щели картона и бил мне прямо в нос. Я почти до дурноты опьянялся этим запахом театра, актера, кулис и едва не выскочил на ухабе из экипажа. Когда же я приехал домой и увидал накрытые для гостей столы, посуду, лакеев от кондитеров, беготню и другие реальные приготовления к вечеру, Сердцебиение и полуобморочное состояние заставили меня скорее сесть, чтобы не свалиться на пол. Нам дали наскоро что-то поесть, усадив за какой-то случайный стол, на котором было наставлено много посуды. Как я люблю эти обеды среди суеты готовящегося праздника. В эти минуты реально чувствуешь надвигающееся большое, важное и радостное событие. В театральном флигеле была еще большая суматоха. Там сестры с подругами и с молодыми людьми, нашими знакомыми и товарищами, разносили костюмы и распределяли их по уборным и вешалкам. Гримеры готовили борды, краски, парики, расчесывали и завивали их. Мальчик, которого все звали Яшей, шмыгал из одной уборной в другую. Мы встретились в этот день, чтобы никогда не расставаться. Якову Ивановичу Гримиславскому суждено было сыграть большую роль в театре и поставить свое искусство на ту высоту, которая заставила удивляться его работе Европу и Америку. К зеркалу Яши по порядку присаживались действующие лица. Отец, братья, репетитор и другие исполнители и отходили от стола преобразившимися в других людей. Одни старели, другие молодели и хорошели, третьи лысели, четвертые становились неузнаваемыми. Неужели это вы? Ха-ха-ха! Удивительно! Невозможно узнать! Смотрите, смотрите, какой он стал! Нельзя поверить! Браво! Восклицания, столь обычные в любительских спектаклях, Слышались во всех углах уборной, где толклись люди, Ища кто потерянный галстук, кто запонки от воротника, кто жилетку. Лишние люди, любопытные, мешали, дымили папиросами, шумели, И не было средств их выгнать из маленькой уборной. Но вот вдали грянул военный марш, С фонарями уже шли гости по всем дорожкам сада, Чтобы торжественно войти в театральный Лигель. Звуки музыки слышались все ближе и, наконец, заглушили и наши голоса. Нельзя было говорить. Потом звуки Марша стали удаляться, затихать. Их заменил гул толпы, топание ног и шум стульев. За кулисами актеры стали смирнее. В уборных заговорили тише. На лицах появилась виноватая улыбка смущения. А у меня внутри все радовалось, кипело. Я не мог ни сидеть, ни стоять на месте. Метался, совсем мешал, сердце билось и минутами подкатывало внутри. Но вот поднялся занавес и пошел спектакль. Наконец и я вышел на сцену, где почувствовал себя превосходно. Что-то внутри толкало, горячило, вдохновляло, и я летел, закусив у дела, вперед через всю пьесу. Я творил ни роль, ни пьесу, стоит ли говорить об этом пустом одевиле. Я творил свое искусство, артистическое действо. Я дарил свой гений смотрящим. Я сознавал себя великим артистом, выставленным на показ для восхищения толпы. Меня волновало бешенство внутреннего моего темпа и ритма, от которого в забудыхание спиралась. спиралось. Слова и жесты вылетали с неуловимой быстротой. Я запыхивался, а дышка мешала мне говорить, и эта повышенная нервность и несдержанность принимались мной за подлинное вдохновение. Играя, я был уверен, что держу зрителей в своей полной власти. Пьеса кончилась и я ждал одобрения, похвал, восторгов, но все молчали и точно избегали меня. Пришлось подойти к режиссеру и унизиться до напрашивания на комплимент. «Ничего, все-таки очень мило», — сказал мне режиссер. «Что же значит это «все-таки»?» С этого момента я начал познавать, что такое артистические сомнения. После второй пьесы «Старый математик», в которой я чувствовал себя не очень хорошо, режиссер сказал мне радостно, с искренним желанием меня ободрить. Вот это значительно лучше. Как? Когда чувствуешь себя на сцене хорошо, не хвалят, а при плохом самочувствии одобряют? В чем же дело? Что же это за несоответствие между собственным самочувствием на сцене и впечатлениями смотрящих в зале? Я узнал в тот вечер и другое, что не так-то просто понять свои артистические ошибки. Оказывается, что это целая наука, как со сцены понять то, что получается от твоей игры по ту сторону рампы. Сколько надо было расспрашивать, хитрить подлизываться, чтобы понять, что, во-первых, я просто, несмотря на свое вдохновение, слишком тихо говорил, так тихо, что всем зрителям хотелось мне крикнуть громче. Во-вторых, я так скоро болтал слова, что всем хотелось крикнуть медленнее. Оказывается, что мои руки мелькали в воздухе с такой быстротой, а ноги так бросали меня из одного угла сцены в другой, что никто не понимал того, что происходит за рампой. В этот вечер я узнал еще, что значат актерские уколы мелкого самолюбия, от которых рождаются злоба, сплетни и зависть. Вместо радости первый мой дебют принес недоумение, которое я всячески старался рассеять. Так, при первом же представившемся случае в одном из домашних спектаклей, в котором мне пришлось играть, я задался целью говорить громко и не махать руками. И что же? Меня стали упрекать за крики и загремасничание вместо мимики, за утрировку и отсутствие чувства меры. По-видимому, нервозность рук перешла на лицо, отсюда утрированная гримаса, а чувство меры? Конечно, на словах я понимал, что это значит, но на деле спектакли бывали редко, а в промежутках между ними мы томились без артистической работы. С одной стороны, чтобы облегчить актерский голод, а с другой, чтобы дать волю шалости и шутке, которой мы были заражены с молоду, было придумано следующее. Однажды в сумерке мы с товарищем оделись и загримировались нищими пропойцами и пошли на станцию. Там мы пугали чужих и знакомых, нам подавали копеечку, на нас бросались собаки, а сторожа выгоняли нас с перона станции. И чем хуже с нами обращались, Тем более было удовлетворено актерское чувство. В жизни пришлось играть правдоподобнее, чем на сцене, где всему верят. Иначе можно было нарваться на скандал. Но раз, что нас вывели, выгнали, значит, мы хорошо играли. Вот когда я практически оценил чувство меры. Еще больший успех мы имели в ролях цыган. Как раз их табор – расположился недалеко от нашего дома, и по всем дачам шныряли гадающие цыганки с маленькими цыганятами. В этот вечер мы ждали двоюродную сестру, которая должна была приехать с поездом. Она была влюблена в нашего соседа и потому при каждом удобном случае гадала, чтобы знать свою судьбу. Вот мы и решили сыграть с ней шутку. Я и только что поступившая к сестрам гувернанка которая умела превосходно гадать, и с нами мальчик, сын горничный, переоделись, загримировались цыганами и пошли ко времени прихода поезда по направлению станции. По пути я объяснил моей спутнице все, что ей надо было нагадать моей кузине. Поравнявшись с экипажем, который вез двоюродную сестру, мы побежали за ней, крича что-то на якобы цыганском языке. Молодая девушка испугалась, велела кучеру ударить по лошадям и лететь вовсю. По уговору с братом нам надо было ждать у ворот. Скоро вся домашняя компания с приехавшей девушкой, взволнованной таинственностью, пришла к садовой ограде и началось гадание. Эффект получился больше, чем мы ожидали. И снова я был горд тем, что чувство меры не было нарушено. Для иллюстрации той кривой линии, по которой идет работа любителя без руководства специалиста, я опишу несколько спектаклей, наиболее характерных для моей дальнейшей деятельности. При этом я не буду придерживаться хронологического их порядка, так как не это интересует меня. Важны самые этапы и ступени, по которым проходит актер при своем творческом росте, важна кривая этого роста, отклонение от кривой и возвращение к ней».